Первый пы, потом два Красивый называться, правда?» Бупу гордо вздернула нос. «Это верховный блоб придумать. Его очень умный верховный блоб. Однажды съесть книга. Теперь много знать. Все лежать тут». Она похлопала себя по животу. Таз зажал рот ладонью, чтобы не расхохотаться. Видимо, Маквалом испытывал такие же трудности. Кендр заметил, как его плечи вздрагивают под мантией, а когда он наконец заговорил, то голос его звучал несколько иначе. «Как...» «Как люди называют то место, где живешь ты Верховный Блоб?» — снова спросил он. «Птс?» — Бупу ухмыльнулась. «Глупое имя. Словно кто-то плюнуть на сковородку. Скроц». «Скроц?» — озадаченно повторил маг. «Скроц». Внезапно он оживился и даже прищелкнул пальцами. Вспомню. Кендер называл это место, когда рассказывал свою историю перед Конклавом. «Гзакцарот?» «Моя так и сказать», — кивнула Бупу. «Твоя уверен, что не надо лечить уши ящерица?» «Твоя совать в ухо хвост?» И спустив вздох облегчения, маг Валой Мантии протянул вперед руку и задержал ее у Бупу над головой. С его ладони посыпалось вниз что-то вроде сверкающей пыли, Бупу громко чихнула, и Тас услышал, как маг произносит странные слова. «Моя сейчас домой?» — с надеждой спросила Бупу. Продолжая творить заклинание, маг не ответил. «Все нехороший», — снова чихнув, заключила Бупу. Мелкая пыль уже покрыла ее волосы и плечи. «Все кругом плохой, только его быть хорошей», она вытерла нос рукавом. «Его не смеяться, его называть моя малышка!» Покрывшая Бупу пыль вдруг засияла бледно-желтым искристым светом, и Тас тихонько ахнул. Мерцание становилось все ярче, понемногу переходя к зелено-желтому, потом зеленому, от зеленого к зеленовато-синему, потом к голубому, и вдруг... «Бупу!» — прошептал Кендер. А вражный гном исчез. «Я следующий», — в ужасе понял Тас. «И верно». Мак Валом, прихрамывая, направился к кровати, на которой Тасс соорудил из одеяла матраса убедительное чучело, напоминающее спящего Кендера. Он сделал это исключительно ради Карамона, на случай, если тот неожиданно проснется. Тассельхов не поседа», — негромко позвал Мак. Кендер не видел его в замочную скважину и полагался сейчас только на свой острый слух и богатое воображение. Мак вот-вот должен был обнаружить его отсутствие. Тас нисколько не боялся, что его схватят за руку. Его уже столько раз ловили за руку, с поличным и просто так, что он начал к этому привыкать. Он не сомневался, что сумеет выкрутиться и из теперешнего положения. Но Тас боялся, что его возьмут и отправят домой. Кендер не хотел покидать Карамона, куда бы того ни собирались послать. «Я нужен Карамону», — в отчаянии прошептал Тас. «Карамон без меня пропадет. Они не представляют себе, в какой он отвратительной форме. Вдруг он попадет в тюрьму, а меня не окажется рядом, чтобы вытащить его». «До сельхов!» — снова донесся из-за двери голос мага. «Должно быть, он уже вплотную приблизился к кровати». Кендер поспешно сунул руку в один из кошелей. Вытащив оттуда пригоршню первых попавшихся безделушек, он принялся рассматривать их в надежде найти что-нибудь стоящее. В свете свечи Тас увидел у себя на ладони кольцо, свинцовый шарик размером с виноградинку и кусочек воска. Воск и шарик отпали сразу, и он бросил их на пол. «Карамон!» — услышал Кендер голос мага. Карамон схрапнул и забормотал что-то невразумительное. Тас живо представил себе, как маг трясет гиганта за плечо. «Карамон, проснись! Где Кендер?» Тас попытался отключиться от происходящего в комнате и сосредоточился на кольце. Он надеялся, что это кольцо магическое. Кендер подобрал его в третьей комнате слева по коридору. Или в четвертой. Впрочем, это было несущественно. Тас знал, что магические кольца срабатывают, как правило, в том случае, если их наденешь на палец, причем знал это получше многих. Однажды он чисто случайно надел на палец магическое кольцо, которое мгновенно перенесло его во дворец злого волшебника. Это кольцо могло обладать подобными свойствами. Иными словами, Кендер не знал, чего от него ожидать. «Может быть, на кольце что-нибудь написано?» Он повертел кольцо в руке, в спешке едва не уронив его. «Как хорошо, что Карамона иногда так трудно разбудить!» Это было самое обычное кольцо, вырезанное из кости и украшенное двумя маленькими розовыми камешками. По внутренней его поверхности изменились какие-то письмена, но они были незнакомы Тесельхофу. С сожалением он припомнил свои магические очки истинного зрения, оставшиеся где-то в Нераке. Возможно, их до сих пор носит какой-нибудь драконит. «Что?» — пробормотал за дверью Карамон. «Кендер? Я сказал ему не выходить, чудовище!» «Проклятье!» — маквавый Мантии направился к двери. «Молю тебя, Физбен!» — прошептал Кендер в отчаянии. «Если ты помнишь меня, в чем я глубоко сомневаюсь, хотя именно я всегда первым находил твою шляпу, сделай так, чтобы Карамона не отправили без меня. Прошу тебя, Физбен, сотвори чудо, пусть это кольцо окажется кольцом невидимости или кольцом еще чего-нибудь столь же полезного, лишь бы меня сейчас не изловили». Крепко зажмурившись, дабы не увидеть какой-нибудь жути, которую он мог невзначай вызвать к жизни неумелым обращением с волшебной вещью, Тасс быстро надел кольцо на большой палец. В последний момент он, правда, открыл один глаз, чтобы не пропустить то, что могло внезапно перед ним появиться первое мгновение, как будто ничего не произошло. Тем временем шаги мага неумолимо приближались к двери. Затем что-то все-таки случилось, хотя, откровенно говоря, не совсем то, чего ожидал Тасс. Стены коридора начали стремительно расти. Они становились все выше и выше, а потолок и вовсе исчез из виду. Кендер услышал даже странный свистящий звук, словно он сам стремительно проваливался куда-то вниз. Разинув рот, он смотрел, как дверь в комнату увеличивалась на его глазах, пока не достигла, наконец, поистине титанических размеров. «Что я наделал?» – встревожился Тасс. «Должно быть, я заставил башню вырасти? Интересно, заметит ли это хозяева? И если заметят, то сильно ли расстроятся?» Огромная дверь распахнулась, подняв небольшую пыльную бурю, и Кендер из предосторожности пригнулся. На пороге возникла чудовищных размеров человеческая фигура валом. «Великан!» – содрогнулся Тасс. «Выходит, я заставил подрасти не только башню, но и ее обитателей. Боги мои, дамаги же заметят это, как только попытаются надеть башмаки». Теперь они точно расстроятся. Я бы и сам расстроился в танье 20 футов роста, ведь вся одежда стала бы мне мала». аллы Мак, однако, нисколько не был озабочен тем, что по какой-то непонятной причине он вдруг подрос. Судя по всему, его гораздо больше занимала другая проблема. Оглядевшись по сторонам, Мак оглушительно закричал. «Да сельхов не поседа Он посмотрел прямо на то место, где только что стоял Кендер, и не увидел его. «О, благодарю тебя, Физбен!» пискнул тасс и смущенно кашлянул. Его голос звучал как-то странно. Для проверки он снова повторил имя Физбена и опять услышал непривычный тоненький писк. В этот момент Алый Маг вновь поглядел себе под ноги. «Ага», — сказал он, — «а ты откуда взялся, мой маленький друг?» Великан наклонился и протянул к Тасельхову руку. Огромные пальцы стремительно приближались. Кендер был настолько удивлен всеобщей переменой, что даже не попытался убежать или хотя бы увернуться от чудовищной руки мага. «Все кончено. Теперь его сию же минуту отправят домой». Или же маги придумают для него еще какое-нибудь наказание за то, что он так увеличил башню и их самих? У Таса не было никакой уверенности, что им это понравится». Рука мага на мгновение задержалась над Кендером, а потом небрежно подняла его над полом за хвост. «Мой хвост!» – раскачиваясь в воздухе, в отчаянии подумал Тас. «Но у меня же нет хвоста, и никогда не было. Но ведь держит же он меня за что-то!» Обернувшись, Кендер увидел, что хвост у него все-таки есть. И не только хвост, но и четыре голые розовые лапки. А вместо своих ярко-голубых штанов он увидел белый мех. «Ну давай», — прогудел ему прямо в ухо гулки голос мага. «Отвечай мне, откуда ты взялся? Чей ты приживала?»